Мимо детективов спешили в Академию осиротевшие специалисты по истории и культуры. По их лицам Ячменев не мог разобрать, знают они о своем сиротстве ли еще нет. Георгий Борисович перевел глаза на шалыт и вздохнул. Эксперт мне ничего не передавал. Он сказал, что на телефонной трубке нет никаких отпечатков пальцев. И убийца либо звонил вам из другого телефона, либо, когда звонил, надел перчатки, либо... — Извините, Георгий Борисович, но эксперт просил передать, что вам это все приснилось. — Сейчас мы отомстим этому лодырю, Ваня. Поезжайте к нему и скажите, что мне срочно нужна разорванная рукопись в склеенном виде. Это по его части. Пусть он склеит ее при вас. — До завтрака, — уточнил напоследок Георгий Борисович. Услав помощника, он зашел в телефонную будку и позвонил домой. — Это я. — Я. — сказал Ичменев жене. — Аня встала. — Слушай, может, ты с ней поговоришь по-матерински? Пусть они отложат, ну, хотя бы на месяц. Мало ли что произойдет за этот месяц. Ах, он уже здесь. Что это он притащился в такую рань? — У меня ничего. — Ну, я же сказал, что постараюсь прийти. Ичменев вернулся в особняк. В вестибюле, разбившись на кучки, шушукались сотрудники. Их явно взбудоражила сенсационная новость. На вешалке висели мокрые плащи, по ним как слёзы скатывались крупные капли. Казалось, плащи оплакивали покойника. Кроме плащей никто не плакал. Это задача следователя. Поглощённые случившимся, люди не обращали на него никакого внимания. Есьменёв неторопливо поднялся на второй этаж. и, наконец-то, вошел в библиотеку. Сейчас здесь не было ни души. И Чмнев осмотрелся. Казалось, трудно найти более идеальное место для совершения преступления. Настольные лампы создавали располагающую к убийству полумрак. Из-за лабиринта, который образовывали книжные стеллажи, хищник мог замечательно подкрасться к намеченной жертве. Толстый мягкий ковер прекрасно заглушал стук падающего тела. Кроме того библиотека помещалась в левом крыле и соединялась с центром здания длинной и узкой галереей крику о помощи было далеко лететь туда где его могли бы услышать портрет Екатерины II работа неизвестного мастера XVIII столетия старинные гравюры с видами Санкт-Петербурга акварель Кузьмина Из иллюстраций к Евгению Онегину и копий с известной картины Репина Иван Грозный убивает своего сына, развешанные по стенам библиотеки Увы не могли поведать подробности кровавой ночи, хотя они-то всё отлично видели. Гечменёв сразу заметил, что картина про Ивана Грозного, одетая в тяжёлую бронзовую раму, висела криво. На столе ждали следователи вещественные доказательства, подобранные возле мертвеца. Ячменев уселся на стул и приступил к исследованию. Начал он с камеи. «Подделка», — сразу установил Георгий Борисович, — «вырезанная не из раковины, а по пластмассе. Работа грубая. Красная цена рублей шесть, ну, семь. Принадлежит современной привлекательной женщине, у которой, как это часто бывает, Нет денег на настоящие драгоценности. С другой стороны, усмехнулся Георгий Борисович, хозяйка этой камеи может быть женщиной некрасивой и носить украшения для того, чтобы улучшить свою внешность. Однако эта камея могла принадлежать и мужчине, который намеревался подарить эту безделушку женщине. Ячменев отложил камею и стал изучать очки. Он их даже примерил. «Приблизительно плюс три», — определил следователь, — возрастная дальнозоркость. Он снял очки и внимательно разглядел оправу. «Мужская. Однако теперь женщины с удовольствием носят мужские вещи. Часы, например, брюки, свитеры. С тем же успехом они могут носить мужские очки. Следующим на очередь был большой... Носовой платок в зелёную клетку со следами губной помады принадлежит современному мужчине, думал Ечменёв, очевидно женатому. Прежде чем целоваться, он аккуратно стёр помаду с женских губ. Однако, с другой стороны, этот платок мог быть и женской собственностью. И наконец, билет на скорый поезд Москва-Минск. Этот билет равно мог принадлежать мужчине и женщине, молодому человеку и пожилому, убийце и невиновному. Железнодорожный билет, однако, недвусмысленно рассказал Ечменёву, что кто-то собирался сегодня уехать в Минск и неизвестно зачем. Последние вещественные доказательства, а войскский фетр и ветчина рубленная колбасой, исчезла. Эти предметы, думал Ечменёв, Могли быть здесь забыты до убийства, во время убийства и после убийства. Эти предметы могли здесь оставить как убийца, так и убитый, а также посторонние лица. Довольно ясная картина, посмеивался Ечменёв над самим собой. Да не быть мне великим следователем. Он бы на моём месте уже всё понял. Зазвонил телефон. Узнав голос начальника, Ячменев подумал «начинается». Начальник напомнил Ячменеву, кого убили, какая ответственность легла на Ячменевские плечи, и что будет с Ячменевым и с ним, с начальником, если Ячменев быстро не разберется в этом деле. «Тебя бы сюда», — думал Ячменев, пока ему читали нотацию. «Сидеть в кабинете и пугать легко». Гё르гий Борисович испытывал уже раздражение против начальника и против Убис, и почему-то против Убитова тоже. "Я ценю ваше доверие", сказал он в трубку, разыгрывая из себя дурака. "Я счастлив, что именно мне поручили вести это сложное дело". Ечменёв едва успел закончить разговор, как дверь приотворилась, и в библиотеку заглянул молодой человек с внешностью киногероя из новомодного интеллектуального фильма. Некрасивый, но обаятельный, большогубый, но тонконогий, сутулый, но спортивный, положительный, но отрицательный. У него было маленькое умное лицо породы сте обезьяны. "Входить, входить", пригласил Ечменёв юношу. "Вы здесь что-нибудь потеряли?" вежливо следователь. Парень оказался смышлёным. Ечменёв кивнул. "Меня зовут Георгием Борисовичем, а я Антон Варламов". Младший научный сотрудник. Мне нужно взять кое-какие материалы для некролога. Ешмнёв скользнул по Антону ленивым взглядом, взял на свой платок в зелёную клеточку и затаив дыхание, протянул ему: "Возьмите. Это ваш". Антон усмехнулся, коротко поблагодарил и сунул платок в карман. Ешмнёв облегчённо вздохнул. Как это я угадал, что платок привлежит ему. Всё-таки я не полный болван. Платок надо выстирать, — посоветовал следователь. На нем губная помада. — Вы очень наблюдательны, — оценил Антон Ройс в письменном столе. — Я непременно воспользуюсь вашим ценным советом. Отыскав нужные бумаги, младший научный сотрудник устремился к выходу. — Извините меня, пожалуйста, — задержал Януша Ячменев. — Мне хотелось бы знать, каким образом. — Ваш... Носовой платок оказался возле убитого зубрева. Антон не выразил ни удивления, ни испуга. С удовольствием вам объясню, дружелюбно начал Антон. Когда я вошёл в библиотеку, было половина первой ночи, и я никак не рассчитывал встретить здесь зубрева, тем более мёртвого. От неожиданности я выронил носовой платок, который держал в руках. Звучит весьма убедительно. Насмешливо сказал Ечменёв: "Мне остаётся узнать, что вам понадобилось в научной библиотеке в первом часу ночи?" "Я человек колостой, весело объяснил младший научный сотрудник. Я молодец", озорно подумал Ечменёв. "Я-то решил, что владелец платка женатый. Вы хотите сказать, что были здесь женщины?" заметил Ечменёв, вспоминая при этом, что ему звонили как раз двое: мужчина и женщина. В библиотеке появилась старуха-комендант. Антон. Без церемонов прервала она допрос. Вносите 10 рублей. На что? удивился Антон. На венок, лаконично разъяснила дворянка. Почему так много? Обычно собирают по 2 рубля. Это смотря по тому, кто умирает, философски заметила Надежда Дмитриевна. Каждому своя цена. Возражать было нечего, и Антон нехотя отдал десятку. Распишитесь, сказала Надежда Дмитриевна, протягивая ему ведомость. Когда я получаю деньги, то допускаю, что должен расписаться. Антон покорно поставил подпись. Но почему я должен расписываться, когда отдаю деньги? А вдруг я их украду? И Надежда Дмитриевна ушла. Вернёмся к нашему разговору, предложил Георгий Борисович. С кем я здесь был? Это моё дело, заговорил Антон. Но я вам облегчу вашу задачу. У меня с Зубаревым сложились отвратительные отношения. Наш шеф придерживался в науке противоположных со мною взглядов. Вернее, он их не имел. Он был беспринципен. Антон повторил тезис убийцы. Интонация тоже совпадала. Ечменёв внутренне насторожился. Кроме того, продолжал Антон Зуберёв, забраковал мою книгу и собирался выжить меня из академии. Когда вы, товарищ следователь, пожелаете меня арестовать, я к вашим услугам. Я работаю в кабинете номер 7. А зачем вы на себя всё это наговорили? спросил Ечменёв. Лучше это сделать самому, чем ждать, пока это сделают твои друзья, сказал Антон. Извините, мне некогда. Я должен писать некролог об этом карьеристе. А мёртвых дурно не говорят, сделал ему Выговリエч Менёв. О ком же тогда говорить дурно? улыбнулся Антон. А живых опасно, а мёртвых неприлично. После ухода Антона ич Менёв некоторое время посидел в задумчивости, а потом, хотя он находился в библиотеке, как будто один спросил: Что вы на это скажете, Фамин? Этот тип его и убил, донёсся приглушённый голос Зиновия Помина. Вы в каком шкафу? спросил следователь, пытаясь ориентироваться по направлению голоса. В четырнадцатом, там, где Тургенев и турецкая литература. Зачем вы туда залезли? устало спросил Ечменёв. У вас свой метод, Георгий Борисович, а у меня свой. Этот Антон приходил сюда, Помощник предлагал вешать из своего тенника, потому что злодеев всегда влечёт на место преступления. Выпустите меня отсюда, Георгий Борисович, пожалуйста, добавил он жалобно. А почему вы не можете сами вылезти? не понял Ечменёв. То, что он услышал в ответ, превзошло его ожидания. Кто ты меня запер? Кто? поразился Георгий Борисович. Кроме вас и Антона здесь никого не было, с упрёком намекнул Фамин. Есьменёв поднялся, отыскал четырнадцатый шкаф и подёрнул дверцу, она не поддавалась. Она действительно была заперта. И в придачу к этому в замочной скважине не оказалось ключа. Скажите, Зиновий, спросил Георгий Борисович, а вы не заперлись изнутри? Ну, для полной конспирации. Я знаю, что вы считаете меня дураком, грустно отозвался помощник. Вы преувеличиваете. Кто же мог вас запереть? вздохнул Ечменёв, вглядываясь в мутное стекло, за которым проглядывали томаты Ургеньева, а за ними в темноте слабо светились глаза замурованного сыщика. Ечменёв задумался. Я вас вроде не запирал, и Антон к шкафу не подходил. Я воська с продуктами пропала. Она не пропала, утешил его Фамин. Я её за окно выставил, чтобы колбаса не испортилась. Ечменёв отошёл от шкафа, достал из-за окна кефир и почти 400 г ветчины рубленной колбасы. Зиновий, вы не хотите поесть? поинтересовался заботливый начальник. Эта колбаса пахнет так соблазнительно. Я никогда не ем на работе, гордо ответил Фамин. А я, кажется, съем. Это вещественное доказательство, признался следователь, который при виде еды ощутил мучительный приступ голода. Всё равно колбаса не додержится до суда. Приятного аппетита, донёсся из шкафа вежливый голос Зиновия. «Эта авоська принадлежит женщине, муж которой бывает за границей», — подумал Вечменев, принимая за бесплатный завтрак. «Авоська иностранного происхождения. С другой стороны, мужчины у нас тоже ходят с авоськами». Дверь приоткрылась, и в библиотеку скорбно вползла поблекшая женщина, одетая во все зарубежное. Она уставилась на Ечменёва кроткими коричневыми глазами. Почему вы пьёте мой кефир? Едите колбасу, которую я купила для собаки? Застигнутый на месте преступления Ечменёв покраснел, а запертый в шкафу Фамин мужественно подавил в себе смешок. Извините, пробормотал следователь, довяз колбасой. Мне очень хотелось съесть. Я вам верну, сегодня же. Женщина робко присела на край шезлонга возле двери и пригорюнилась. Беда никогда не приходит одна. Мало того, что убили мужа, так ещё отос остался без колбасы. Значит, вы жена Зубрева? Вдова, уточнила посетительница. Сочувствую вашему горю. Вы рисусы болезными, Георгий Борисович. Да. Большое горе. Не стала спорить вдова. Я рассказала Атосу. Он так плакал. Сверху приходили соседи, спрашивали, что случилось с собакой. «Собаки часто переживают глубже, чем люди», — заметил Ячменев, внимательно изучая вдову. Вряд ли эти губы оставили след на носовом платке в зеленую клетку. «Скажите, пожалуйста», — осторожно задал вопрос следователь. «Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, «Как ваша сумка с едой оказалась здесь, в библиотеке?» «Очень просто», — грустно сказала вдова. «Я приходила сюда за Сергеем Ивановичем где-то в начале первого ночи». У Ичменева перехватило дыхание, а в духоте книжного шкафа Фомин и без того едва дышал. Снова помешав допросу, в библиотеке объявилась Надежда Дмитриевна. «Мария Никитична!» Обратилась она к вдове: "Вносите 10 рублей". "На что?" "На венок", бесстрашно изрекла комендантша, словно зная, с кем разговаривает. "Почему так много?" возмутилась вдова. "Всегда собирают по 2 рубля". И потом вспохватилась она: "Я ведь пострадавшая. Всё-таки мой муж умер, а не чей-нибудь". "Это верно", Надежда Дмитриевна не стала оспаривать факты. «Но вы же здесь работаете! Я думаю, будет справедливо!» — пришла она к неожиданному выводу. «Сделать вам скидку на пятьдесят процентов!» Ячменев только развел руками. Мария Никитична безропотно внесла пятерку и расписалась в ведомости. Когда за комендантшей закрылась дверь, Георгий Борисович вернулся к допросу. «Я подозревала», — начала рассказывать хозяйка АТОСа, — «что Сергей Иванович... Находился здесь не один. — Вы его ревновали? — стараясь быть деликатным, спросил Георгий Борисович. — Всю жизнь, — призналась вдова, — но я ни разу не нашла доказательств его измены. Когда я вчера сюда зашла, и вон в том кресле увидел Сергея Ивановича погибшим, я так огорчилась, что позабыла сумку и... И вся в слезах побежала к отцу делиться несчастьем. Вы кем работаете? Я средний научный сотрудник, мой профиль Гоголь, Щедрин и другие, одним словом, сатира, но ни в коем случае не позже XIX века. Понятно. Вздохнул Ешменёв. Можно я возьму свою сумку? спросила женщина, убитая горем. Сергей Иванович привёз её из Новой Зеландии. Конечно, воспыхтел следователь, разумеется, и подумал не без гордости: опять я не промахнулся. Вдова поднялась, чтобы уйти, но Георгий Борисович задержал её. Какие отношения были у Сергея Ивановича с Антоном Варламовым? Он любил Антона как младшего брата. Он всех любил, У неё было щедрое сердце. Едва она ушла из тёмной глубины шкафа номер 14 раздался голос Фомина. "А она убивала вместе с Антоном. Наверно, у них роман". "Что вы?" воскликнул Вечменёв, теперь уже без помех, доедая собачью колбасу. "Она старше Антона лет на 20. В отстали от жизни, Георгий Борисович. Что-то теперь модно". Когда кто-то из двоих, женщина или мужчина, старше на 20 или 30 лет. Кстати, вы заметили, что эта особа совершенно не переживает смерть мужа, а говорит исключительно о собаке. Теперь уже Ечменёв поделился с помощником своим пониманием сегодняшней человеческой психологии. Люди в трауре часто ведут себя не по правилам. Вы, Зиновий, забываете, что такое подтекст У этой несчастной женщины текст — это собака, а под текст — потеря мужа. На подобном приеме строится вся современная литература. Люди думают одно, говорят совершенно другое, а читатель должен догадываться. «Я тут сейчас листаю Тургенева», — сказал Фомин. «Так у него говорят то, что думают». Выпустите меня отсюда, Георгий Борисович, я задыхаюсь от недостатка кислорода. Ечменёв проявил знание методов работы местной промышленности, выпускающей замки. Георгий Борисович вынул ключ из первого попавшегося шкафа и вставил в замочную скважину дверки, за которой томился Фамин. Через мгновение пленник вылез наружу. Первыми словами свободного гражданина были: "Разрешите выйти в туалет. Идите, Зиновий". пряча улыбку, позволил Ечменёв. У вас ведь были сильные переживания. В тот момент, когда Фамин закрыл за собой дверь, фарфоровая ваза сорвалась со шкафа номер 6, пролетела в 3 мм от головы следователя, ударилась о пол и перестала существовать как произведение искусства первой половины XIX столетия. Ечменёв не отскочил, не побледнел. не покрылся испариной, он спокойно взглянул наверх, потом перевёл глаза вниз на осколки цветного фарфора и задумался. Когда вернулся повеселевший Фамин, Ечменёв укоризненно сказал: "Зачем же так хлопать дверью? Видите, от сотрясения упала ваза, чуть в меня не угодила". Фамин мгновенно оценил обстановку. "Я никогда не хлопаю дверми. Это невоспитанно. Я их закрываю аккуратно". По-моему, на вас, Георгий Борисович, было совершено покушение. — Но в библиотеке никого не было? — возразил Ячменев. — Откуда вы знаете, что здесь никого не было? — высказал предположение Фомин. — Может быть, здесь имеется потайной ход? Может быть, убийца проник через него, свалил на вас фарфоровую вазу и удрал? — Может быть, вы и правы, — вдруг согласился Ячменев. — Они ведь меня предупреждали. — Ячменев. чтобы я не совался в это дело. Между прочим, Вамин наклонился к самому уху следователя и прошептал шёпотом: "В туалете прячется какой-то странный субъект. Он весь дрожит, хотя там очень тепло. Не уходить отсюда", распорядился следователь. "Я скоро вернусь, но будьте осторожны". Фамин встал у двери, прислонившись к ней спиной, и достал огнестрельное оружие. А Георгий Борисович по дороге в туалет встретил коменданшу, которая всё ещё бродила с ведомостью. Извините, что я вас отрываю от общественной работы, но у меня к вам опять интимный вопрос. В библиотеке никогда не существовало потайного входа. Надежда Дмитриевна отодвинулась от следователя на то максимальное расстояние, которое допускала ширина коридора. Прежде чем ответить, Надежда Дмитриевна выдержала паузу, а затем заговорила со всей серьёзностью. К сожалению, в наш особняк потайного хода не было. А вот у наших друзей, у графов беловежских пущеных, был секретный коридор, который из-под земли вёл прямиком в спальню графини. Дело в том, что графиня находила в связи со своим кузеном. Когда граф уезжал в присутствие, кузен, охваченный страстью, по подземному ходу мчался о графине. Между прочим, туннель Беловежских пущенных был использован при строительстве горьковского радиуса метрополитена от станции Белорусской до станции стадион Динамо. «Премного благодарен», — весело сказал Георгий Борисович, который понимал, что второй раз получил по заслугам. Пожалуйста, любезно ответил Надежда Дмитриевна. Когда у вас возникнут трудные вопросы, вы обращайтесь ко мне запросто, без стеснений. Я не разошлись, испытывая взаимную симпатию.